Кто смеет нарушать в моих владениях тишину в такой час, когда я отдыхаю? Это озерный змей. Он пожрёт всех нас. Мы погибли. М -м -м, какая редкая удача. Я вижу, мне достанется не только прекрасный ужин, но будет даже чем позавтракать. <смех> что я слышал, кто это мне смеет угрожать? Беги, Кришна! Спасайся, Кришна! Это ты мне угрожаешь, мальчишка? Да, я. Ну что ж, за это я тебя съем, Первый. Если у тебя хватит сил! Я слабею. Силы покидают меня. Что со мной? Я не могу приподнять голову. Перестань танцевать на моей голове. Ой да Кришна! Твоя флейта может не только радовать сердца, но и разить врагов. Здорово ты с ним расправился, Кришна. Собирайтесь, друзья, уже поздно. Нам давно пора возвращаться домой.